Второе. Кое-что о датах. Множество вопросов при повторном прочтении вызвали письма с датами Лондон 10 декабря 2029 года, 20 декабря 29 года, без даты, страницы 200 201. Прежде всего 20 декабря 1929 года. Эзенштейн не мог быть в поездке, потому что в этот день в Париже состоялся общественный просмотр генеральной линии, старого и нового. В письме без даты время написания поначалу определить трудно, но вторая половина письма могла быть написана только в конце декабря 1929 года. Эти бросающиеся в глаза анахронизмы – заставили обратиться к оригиналам писем. Результат сличения документов и публикации Юрия Саакова не может не привести в замешательство. Первое письмо самим Александровым датировано 23 декабря, то есть написано в Париже. Его текст по какой-то необъяснимой причине разбит публикатором на неравные части и более двух третей его присоединено к письму без даты. Второе письмо тоже имеет авторскую дату – 1 января 1930 года. Это может вызвать удивление. Но и третье письмо датировано 18 января 1930 года, то есть написано Александровым в Голландии, а еще точнее – в Амстердаме. Если бы у публикатора наличествовало чувство юмора, Да, все это можно было счесть розыгрышем. Правда, трудно объяснить его цель. Но Юрий Сааков на редкость серьезен. Как такое могло случиться? Тем более, что архивисты на этот раз ни в чем не ошиблись. Появляется потребность дать эти документы повторно, адекватно оригиналу. Итак, первое письмо. Париж. 23 декабря. 29 девятого года Перл Дорогая Можете верить, можете нет Я никогда так много не писал Как в эти дни европейского путешествия Я ежедневно пишу несколько страниц дневника Записываю технические вещи И сижу за письменным столом по несколько часов И от этого набухают чемоданы записными книжками и из этого могут получиться хорошие книги и мемуары, если на старости лет мне удастся обработать эти стремительные записки сумасшедшего 25-летнего Александрова. Вот отчего мои письма редки и бессодержательны, ибо все деловое настолько хорошо, что требует внимательной проработки и четкости, а в этих стремительных жизненных волнах Каждый день такой, какой бывает перед отъездом, когда не успеваешь сделать всех необходимых дел. Нет возможности остановиться и взвесить факты, события и мысли. Вся моя надежда на Сан-Мориц, на две недели, которые мы проведем в этом швейцарском курорте, и в течение которых я мечтаю написать много статей и настоящих писем. Мы ждем визы швейцарской для Эйзенштейна. И тогда сможем выехать, ибо у меня виза уже есть, а Тиссе уже там. Там мы будем встречать Новый год, для чего вынуждены заказать завтра в кредит смокинги, ибо без этой проза одежды пообедать даже не пустят. Ха. е и мать. 20 в пятницу СМ прибыл из Лондона на вечер, который устроило парижское постпредство СССР. Показывали генералку Успех большой, французы в восторге, постпредство тоже. Доклады Эйзена в Лондоне прошли хорошо. Французы желают тоже в Париже. Мы еще должны после Швейцарии два доклада в Бельгии и три доклада в Голландии. После чего вернемся в Париж и к этому времени решим, с какой фирмой нам связывать свою судьбу, И, очевидно, подпишем договор. Интересных вещей огромное количество. Дай бог силы все это написать и сообщить. Тон фильм будет сильнейшим и интереснейшим искусством из всех существующих ныне искусств. Торчу на фабриках, на съемках. Сам снимаю маленькие эксперименты и чувствую всю огромную силу этого нового явления в человеческой жизни. Да. Что это за секреты Ерофеева и Сухарепского? Никаких секретов нет. Люблю Ольгу безумно и скучаю. В связи с этим про меня черт знает что думают. Сифилис, педераст и еще хуже. А я на все положил и занимаюсь исключительно профессиональным делом. Привет, Оленьке. Целую вас, Гриша! Опись 2, единица хранения 2366, листы 31-32, оборотный. Несколько пояснений. Почему группа должна была встретиться в Сан-Морице? Там их ждал Леонард Розенталь с которым следовало оговорить условия работы, над звуковой лентой «Сентиментальный романс». Дело в том, что Тиссе работал в Швейцарии как режиссер над картиной «Женское счастье, женское несчастье» и был связан определенными обязательствами с Лазарем Векслером. Однако встреча всех заинтересованных лиц на нейтральной территории – Курорт не состоялось. Эйзенштейн не получил швейцарской визы. Правда, это не помешало завершению обоих проектов, хотя, конечно, породило и разного рода сложности. Что касается строчки «Доклады Эйзена в Лондоне прошли хорошо», то здесь, надо полагать, речь идет не об обычных сообщениях режиссера, о положении дел в советском кино, которые тоже имели место в британской столице, а о цикле из шести лекций, прочитанном в Film Society. Эти вызвавшие большой интерес лекции посетили многие видные британские кинематографисты. Джон Гирсон, Базил Райт, Пол Рота и другие. Не будет большим преувеличением сказать, что соображения о возможностях кино, изложенные советским режиссером-коллегам по профессии, в значительной степени сформировали эстетику британской школы документального кино конца 1920-х, начала 1930-х годов. Кинокритик и режиссер документального кино Ерофеев, вместе с представителем научно-популярной кинематографии Сухарепским, фигурировали в качестве делегатов Конгресса в Ласара, на котором присутствовала так называемая группа Эзенштейна, но так туда и не попали. Впрочем, Ерофеев снимал в Германии фильм «К счастливой гавани», вышедший в прокат в 1930 году и вполне мог располагать сведениями о немецкой кинотехнике, в том числе и звуковой. Вместо Швейцарии, Эйзенштейну с Александровым пришлось поездить по Франции. Вот несколько открыток Александрова, посланных Аташевой. «Привет, Перл, от перлов готической архитектуры. Ваши Гриша и С.М. Шартр, 28 декабря 29 года. Там же лист 36 Это послание из Шартра, где сохранился один из самых известных соборов Франции. Декабрьская погода не очень способствовала оценке витражей этого шедевра готики, и Эйзенштейн позднее, весной 1930 года, съездил в Шартр еще раз. Его восторженное описание световых и цветовых эффектов шартских витражей порождены вторым посещением. А вот и письмо. Открытая. То есть открытка из Суассона. 1 января 30-го года. Суассон. Мы держим путь по печальной дороге, по которой прошла война. Ужас, ужас. Два дня будем изучать изувеченную войной землю. Подробности письмом. Опись 2, Единица хранения, 2367 Лист первый. Вот комментарий Юрия Саакова к этой открытке. Первая мировая на севере Франции. Причины изучения изувеченной войной Земли неизвестны. Страница 200 Можно предположить, что Эйзенштейн, сравнительно недавно принимавший участие в съемках фильма «Ядовитый газ», захотел сверить эпизоды кинематографические с реальными местами, где проходила мировая бойня. Можно было вспомнить, что он также внимательно осматривал места, где проходили сражения Красной Армии с германскими войсками, когда был служащим военного строительства. Однако, самое показательное в этой поездке – ее дата. Поля, где полегли сотни тысяч, если не миллион, На Новый год. Такой вот подарок себе и ученику. Вот они. Шутки гения. И наконец, еще одна открытка. Эрменонвиль. 9 января тридцатого года. Пишите. Перл, и примите мои извинения за молчание, не по моей вине. Ваш Григ. Там же лист второй. В Эрменонвиле. На Тополином острове находится гробница Руссо, и там же покоился его прах до перенесения 11 октября 1794 года в Пантеон в Париж. Эта открытка, свидетельство о посещении места временного упокоения, праха великого философа, важное биографическое показание. Сам Эйзенштейн никогда об этом не писал насколько нам известно, а отзывался редко и, скорее, скептически. Очередь дошла и до письма из Голландии, 18 января 1930 года. «Дорогая Перл, извините, не пишу от того, что времени нет, а главным образом от того, что переживаю весьма сложный, психологический, вульгарно выражаясь, момент, переломный момент, Огромное количество впечатлений и возможность сравнений сделали свое дело. И старого, вернее молодого, Александрова уже нет. Новый Александров напишет вам через несколько дней, когда уляжется буря, и мозги примут положение равновесия. Ежедневно пишу 20-25 страниц дневника и удивляюсь на свои способности столько писать. Голландия интересна и особо своеобразна, и невозможно же в письме о ней написать. Сейчас получили, СМ получил ваше письмо, читать не дает, но говорит, что с деньгами какая-то ерунда. Перл, хорошая моя, напишите мне, ибо люблю Ольгу сильно» ее денежный вопрос меня беспокоит. Не могу, не могу писать в эти дни. Письма не могу писать. Фото Володьки поразительно. Хоть он меня и не помнит, тем не менее посылаю для него несколько слов. Перешлите. А эти дни, глава этих дней, называется в моем дневнике «В великой тени». Это обо мне. Ваш Гриша. Там же лист четвертый. Письмо требует пояснений. Сначала о так называемой ерунде с деньгами. Когда Эйзенштейн уезжал за рубеж, с руководством кинематографии была достигнута договоренность, что все время пребывания в командировке ему будут выписывать 500 рублей, которые Аташева – будет распределять следующим образом. По 200 рублей семьям Александрова и Тиссе и 100 рублей матери Эйзенштейна Юлии Ивановне. Однако впоследствии выяснилось, что с этой суммы должны браться налоги, какие-то загадочные вычеты, что часть денег идет на госзаймы и так далее. Порой требовались распоряжения самого Эйзенштейна, как поступить в затруднительных случаях, Режиссер, которого занимали совсем другие проблемы, всячески уклонялся от каких бы то ни было указаний Аташевой, и той приходилось самой иметь дело с этими денежными головоломками. Что касается фото Володьки, то речь идет, скорее всего, о Владимире Нильсине, работавшем с Эйзенштейном на фильме «Октябрь». Перед отъездом из Москвы 11 августа 1929 года Эйзенштейн и Александров дали рекомендацию Нильсену. Нильсен с женой Идой Пензо, итальянкой, даже некоторое время жили в комнате Сергея Михайловича на чистых прудах. Однако вскоре Нильсон был арестован и сослан в Няндому. По всей видимости, Александров пишет о фото Нильсена сынного посланном Аташевой Эйзенштейну. Самое трудное для комментирования – это упоминание о Великой Тени. Учитывая, что письмо писалось в Амстердаме, и Александров с Эйзенштейном уже несколько дней ездят по Голландии, логично предположить, что речь идет о Петре Первом, который создал имперскую столицу по образу и подобию голландских городов, только значительно увеличив масштаб этих почти игрушечных поселений. Стоит напомнить, что мать Эйзенштейна связана с этим городом, Санкт-Петербургом, да и сам Сергей Михайлович прожил там немало лет. Но не исключено, что это волновало Эйзенштейна. Александров имел в виду свои взаимоотношения с учителем.